Воображаю грань кутую и пикотливую ей лы, и там таинственную тую, а у подножия скалы сосновый лес. С вершины острые так ясно виден берег пестрый, хоть наклонись да подбери. Там я не раз весной дальный встречал, как счастье луч начальный и ветер сладостной зари.